Шумов. Он сидел все еще оглушенный, глядя в одну точку Визит к врачу ударил по мозгам, как погребальный колокол И для Шумова наступила мертвая тишина Вот ведь как бывает, о смерти стараешься не думать Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет Таким образом смерть не существует ни для живых, ни для мертвых За эти слова Эпикура Шумов всегда и цеплялся, когда приходила мысль о неизбежном. Бессонница тем и отвратительна, что начинаешь думать о конечности бытия и о том, что останется после тебя. О прошлом в основном об ошибках. Коришь себя за глупость. «Ну почему я так поступил?» «Где были мои мозги?» Но всегда отмахиваешься. «Успею, исправлю, время еще есть». И вдруг тебе говорят. «Нет, у тебя больше времени». «Песок в часах закончился. Остались жалкие крупинки. Моя жизнь разделилась на до и после». Перечитывал он уже по десятому разу письмо Олега Роктова: «Как это верно?» «На до и после. Сегодня утром Аркадий Валентинович Шумов был одним человеком, а вечером стал совсем другим. Странное состояние. С одной стороны полное опустошение, ничего не хочется, а с другой — неуемная жадность». Надо жить на полную Попробовать все, что не успел Заполнять событиями каждый миг Потому что эти песчинки Секунды жизни, которые раньше текли, не слышно Теперь падают с грохотом, будто пудовые гири Каждая Застыть ему льдом Экономя силы или вспыхнуть мгновенно сгореть Замереть на месте или действовать А потом Шумов понял, что это не о нем Блогер про себя пишет Испугался. Меня хотели убить. Как странно. Оба оказались в критической ситуации. Один под влиянием внешнего фактора маньяка, другой из-за болезни. То есть проблема Шумова была внутри его. Но интересы их пересеклись. Оба оказались на грани смерти, которой, согласно Эпикуру, для живых не существует. Но есть состояние, подобное смерти, в котором Шумов сейчас оказался после разговора с врачом. «Надо что-то делать», — очнулся Аркадий Валентинович. «Исправлять не исправишь, но память о себе оставить можно». И он пригласил Олега Роктова к себе домой, поговорить. Блогер приехал вечером на следующий же день. Аркадий Валентинович старался вести себя как обычно. Накануне съездил на работу, купил в магазине обычные продукты и корм для кота. В выходные решил поехать на каток. Но всё это время Шумов ждал... И даже каток отменил, когда блогер написал, что часам к семи подъедет. Приближались новогодние праздники. Никогда еще Шумову не было так тоскливо. Обычно он без проблем справлялся с одиночеством и всегда находил чем себя занять. Дочь, как обычно, пригласила к себе в Канаду и даже денег обещала перевести на карту за билет. Но теперь Шумов боялся, что не долетит, хотя мысль такая была — поехать попрощаться. Друзья тоже звали в гости — Те, с кем он когда-то играл в хоккей, с некоторыми играл и сейчас. Сашка Бессонов всегда был отличным организатором и, сколотив команду, находил для нее какие-то любительские игры. Но Шумов понял, что и хоккей сейчас не потянет. Если на технике еще можно в защите поиграть хотя бы минут 10, то настроения нет совсем. Когда раздался звонок в дверь, Аркадий Валентинович невольно вздрогнул, хотя гостя ждал. Блогера Шумов едва узнал – Тот был какой-то взвинченный, взгляд отчаянный. Совсем не такие глаза были у него во время их первой встречи. «Да какой ребёнок!» Перед Шумовым стоял озверевший громила, готовый как хищник к прыжку. Шумов всей кожей ощутил злость, отчаяние, страх и ещё что-то пряное, какую-то специю. Азарт. Инстинкт загнанного зверя, который оскалил зубы и готов дорого продать свою жизнь. «Проходите, Олег». Посторонился Шумов и первым прошёл в гостиную. Он старался идти с прямой спиной, но ноги предательски шаркали, как у старика. Огромный чёрный кот, вальяжно лежащий на диване, нехотя встал, выгнул спину и, покосившись на гостя, мягко спрыгнул на ковёр, после чего прошествовал на кухню. «Красавец!» — не удержался Роктов. «Роскошный экземпляр. Ведь это маякун. На ушах кисточки, да и размер впечатляет». «Да, окрас чёрный тигровый». Три медали на выставках, элитная, родословная. «Бриджертон, вернись», — позвал Аркадий Валентинович. «Не пренебрегай гостям». Кот замер в дверях. Какая странная кличка у кота, — удивился Рокотов. Я тоже так подумал, когда впервые её услышал. Это не мой кот, жены, бывший. Мы расстались цивилизованно, как интеллигентные люди. Всю жизнь поддерживаем дружеские отношения. Когда всё это началось? В феврале, Шумов слегка запнулся. «Понимаю», — кивнул Олег. «Многие не приняли. Моя жена из них спешно собрала вещи и уехала к дочери в Канаду. А с котом проблема. Справки надо собирать, вести проблемно. Далеко ведь, как-то он дорогу перенесёт. В салон ведь не пустят, в багажном отделении придётся лететь. А мы же барин, вот мне его и привезли. Временно, почти уже привык. Вообще-то он лорд Бриджертон», — Шумов даже смог улыбнуться. Бывшая жена, поклонница влажных женских фантазий про любовь с первого взгляда и до гробовой доски. К этому прилагается крышесносный секс. Не помню автора. Не читал, но одноименный сериал краем глаза смотрел. Бриджертоны. Что тут скажешь? Женщины и женщины. Как много у нас с вами общего оказывается, усмехнулся Олег. Моя жена тоже эти книжки читает. Да? А кот у нее есть? К счастью, нет. Или пока нет наверняка ведь кастрированный цинично усмехнулся роктов кивнув на огромного майкуна я его пытался звать джимми не реагирует зараза такая эй джимми кот повернулся к ним задом и шагнул на кухню бриджертон позвал его шумов майкун замер потом лениво повернул голову иди сюда кискис -кис умный похвалил олег когда кот вернулся дрессирует меня потихоньку хмыкнул Шумов. а как ваша дочь попала в канаду Она в Керлинг играла. Я ее в 4 года на каток привел. Думал фигуристку искать и сделать, но в женском одиночном катании сейчас огромная конкуренция, не то что в советское время. Сейчас мы уверены первые. В итоге Катя так и не смогла пробиться и увлеклась кёрлингом. На соревнованиях познакомилась с Майклом. Он канадец с русскими корнями. Замуж вышла. В Канаде Керлинг необычайно популярен, на втором месте после хоккея. Читай, национальный вид спорта, не то что у нас. Вот они и выбрали Канаду для проживания. Мой внук там родился. У всех, естественно, канадское гражданство. Сейчас Катя второго ребёнка ждёт. Мать вызвалась ей помочь. У них большой дом, живут хорошо. Муж у Кати востребованный. В общем, всё хорошо. Как-то грустно вы это сказали. Одиночество не радость, Шумов машинально погладил кота. Они там, а я здесь. Ну а давайте уже к делу, Олег. Закончим политес. Итак, вас хотели убить. «А у вас что случилось?» «Меня тоже хотят убить. Болезнь», — пояснил Шумов, поймав удивлённый взгляд блогера. «У меня обнаружили опухоль. Она неоперабельна». «А если доброкачественная?» «Вряд ли. Об этом я и хотел поговорить. Но я не врач и не психотерапевт. А это и не требуется. Скажите, вам нужны деньги?» «Кому ж они не нужны?» «Дело рискованное, поэтому я предлагаю много». Эта квартира — моя собственность. Я вам ее оставлю, если найдете убийцу Лады. По лицу блогера было видно, что он несказанно удивился. Трешка близко к центру с хорошим ремонтом — это же целое состояние. И за что? Найти убийцу женщины, которая 20 лет как в могиле? В чем подвох? А что скажут ваши родственники, Аркадий Валентинович? Где скажут? В Канаде? У вас дочь, внук, а скоро и второй родится. Наследников хватает. «У них всё есть», — отрезал Шумов. «Для них Россия стала гостевым домом. Внук по-русски говорит плохо, с акцентом. А я, знаете ли, патриот. Ну а жена? Бывшая жена. Я её полностью обеспечил при разводе. Квартиру кооперативную оставил, а это моих родителей. Наследство». «Не переживайте, я напишу завещание по всей форме. Мне недолго осталось. Кота вот только не бросайте». Аркадий Валентинович кивнул на Бриджертона. «Кота у меня нет», — медленно сказал блогер, видимо, ещё раздумывая над необычным предложением. «И собаки тоже». «Эй, Бриджертон!» — позвал он. Кисточки на кончиках ушей маяку нашевельнулись. «Как я тебе?» Кот, оценивающий, посмотрел на блогера и отвернулся. «Понятно, не нравлюсь». Олег протянул было руку погладить, но тут же одёрнул, кот выпустил когти. «Ко мне он тоже не сразу привык», — пожал плечами шумов. «Как-никак, лорд, я вам помогу, Олег». Расскажу всё, что знаю. Но зачем вам это? Лада была моей единственной любовью, но, увы, неразделённой. Она тоже была однолюбкой. Всю жизнь обожала своего Аполлонова, хоть он её бросил. Пыталась забыть, дважды выходила замуж. Но с этим ничего нельзя было поделать. Я пытался за ней ухаживать, но Лада на мои чувства не ответила. Я какое-то время злился, но столько лет прошло. Хочу перед смертью раскрыть эту тайну. Ведь убийцы убийца до сих пор жив. Я не хотел в это верить, но... Как вас пытались убить, Олег? Наехать. В смысле, машиной сбить. Сначала у бассейна, потом во дворе. Еле увернулся. Чёрный рейндж-ровер. Кенгурятник, тонированные стёкла. Водители разглядели. Куда там? Тонировка не в хлам. Конечно, но было уже темно. Из номера только две цифры удалось увидеть. Семёрку с восьмёркой. Хоть что-то. Ну а в полиции что сказали? «Военный билет» спросили. «Понятно. Ну так как, Олег, беретесь? Это ведь и в ваших интересах. А как маньяк узнал то, что вы пойдёте на матч по ватерполу в бассейн «Динамо»?» «А ещё в милиции работали, Аркадий Валентинович», — хмыкнул Роктов. «Я же блок веду. И в телеге. Я делал анонс матча, писал, что буду его комментировать, приглашал посмотреть трансляцию». «С логикой у вас порядок», — одобрительно сказал Шумов. «Значит, найдёте убийцу». Если меня раньше не убьют. Я подумывал уехать, к примеру, за границу, в Грузию или в Казахстан. Здесь мне, похоже, оставаться опасно. Пережду какое-то время, потом вернусь. А вось, и рецидив пройдет у этого судьи Уоргрейва. А если просто сменить место жительства в рамках Москвы? Временно. И не писать об этом в блоге. К другу какому-нибудь переехать. Его под удар подставить. У всех семьи дети. Вы, похоже, намеков не понимаете, усмехнулся Шумов. «Ну тогда я вам прямо говорю, живите здесь». «Здесь?» «Обживайтесь. Всё равно квартира будет вашей. Здесь, как видите, три комнаты. В одной я, в другой Бриджертон. Третья ваша. Ведь я теперь ваш работодатель. Вы готовить умеете?» «Да, и неплохо». «Значит, мне повезло. Бриджертон охотно ест сухой корм. А вот я предпочитаю горячую пищу. Но готовить совсем не умею». «Тандем, значит», — усмехнулся блогер. «Двое в лодке, не считая кота». «Вы, я и Бриджертон». «Ну, от него толку мало», — Шумов погладил кота. «Хотя животное нам поможет». «Не это. Вы знаете, что у Лады была собака?» «Собака?» «Нет, я об этом нигде не читал». «Вот это и странно. Собака не кошка. Когда хозяйку убивают, кидается на защиту. Тем более немецкая овчарка». «Овчарка?» «Да, Альфред. Или Фредди, как звала Лада. Её все писаки называют опустившейся алкоголичкой». Немецкая овчарка — собака крупная, ест много содержания недешево недёшево обходится. Может, спившаяся женщина содержать такую собаку, как вы думаете? Да, странно. И это не единственная странность. Показания соседки, которые та дала по горячим следам, накануне того дня, как её убили, Лада попросила соседку отвезти собаку на дачу, за город. А ведь была зима. Потом эти показания загадочным образом из дела исчезли. А ведь факт говорит о многом. «Ну-ка, Олег, ваша логика как? Работает? Ещё как? Встреча была крайне важна для Воронцовой. Квартира у неё однокомнатная. Запереть собаку в санузле — не вариант. Гость наверняка туда пойдёт. Воронцова планировала, что он задержится и надолго. Кладовки, как я понимаю, не было». «Была кладовка», — усмехнулся Шумов. «И балкон был. Так ведь зима. Так ведь немецкая овчарка. Проблема в том, что рот ей не заткнешь. Выть будет, как тебя медведь царапать, отвлекать». «Любовное свидание? Вариант, но не единственный. Возможна и деловая встреча. Важно одно — гость в тот вечер был у Лады впервые. Раньше она от собаки избавиться не пыталась. К постоянному кругу общения своей хозяйки Фредди давно привык. А он был довольно узкий, этот круг. В последние годы Лада жила замкнута, и вдруг собаку увозят, чтобы не помешало. А может быть, это вы ошибаетесь, Аркадий Валентинович, и не было никакой собаки. А вы покопайтесь в интернете, вам же предстоит составить психологический портрет преступника, но сначала ответить на вопрос, почему Лада попросила соседку увезти собаку на дачу. Вы ведь на него уже ответили, чтобы не помешало важному разговору или свиданию с мужчиной, «Я всё-таки склоняюсь к версии, что это было свидание. Поход в магазин, уборка, ужин, от овчарки избавилась. Загадочный мистер Икс. Вопрос, откуда он взялся?» «А вариант с наследством?» «С наследством?» — удивился блогер. «Но ведь я читал, что Воронцова продала все свои медали и кубки. Ничего ценного у неё не было. А как же квартира? Московские квадратные метры всегда были в цене. В нулевых случился бум, все вкладывали деньги в недвижимость, цена которой стремительно росла. У Лады имелась однушка в хорошем районе. Кому-то же она досталась. У неё были родственники? Конечно. Мать тогда ещё жива была, отчим. Я этот вопрос не выяснял, кому досталась квартира Лады. А вы попробуйте. Сейчас расследование можно вести, не выходя из дома. Не все данные есть в открытом доступе. А я и не говорю, что будет легко. Пожал плечами Шумов. Так что, остаётесь? Шпионов играть, тайно вещи перевести. Зачем такие сложности? Просто оставайтесь ночевать. Надеюсь, хвоста за вами не было. Я и говорю, шпионские игры. Нет, я так не могу, Аркадий Валентинович. Сегодня останусь, мне надо подумать, а там видно будет. Вы правы, всё, что нужно, у меня с собой, главное, гаджет. Сейчас схожу в ближайший магазин, куплю продукты, бритвенные станки, одноразовые зубную щётку. Всё это у меня есть. Я выделю вам комнату, где вы сможете спокойно работать. «Вам надо успокоиться. Вы взвинченный какой-то, Олег. Расхристанный». «Просто неожиданно все это. Такое ощущение, что моя жизнь развалилась на куски. А я не могу понять, который из них важнее, и как-то определиться, что мне делать». «Располагайтесь, осваивайтесь. Бриджертон, покажи Олегу квартиру». Кот встрепенулся и посмотрел на Шумова с удивлением. Потом нехотя поднялся, обнюхал носки блогера Боднул головой колено, мазнул по руке пушистым хвостом и презрительно фыркнул. «Ничего, признает», — сказал Шумов. «Хороший кот, умный». Когда блогер закрылся в своей комнате, Аркадий Валентинович оставил Бриджертона за хозяина в гостиной, а сам прошел в спальню, включил телевизор, вставил в порт флешку. После развода с первым мужем Лада попыталась выстроить свою жизнь заново. Один из бывших спортсменов, как и Геннадий Аполлонов, фигурист-одиночник, оказался деловым человеком и талантливым организатором. Сумел собрать звезд советского фигурного катания в труппу. Так появился балет на льду. Лада Воронцова была бесспорной звездой и яркой красавицей. Ее имя на афишах могло привлечь публику, поэтому работу в ледовом шоу Лада получила без проблем. Поставили шикарный спектакль по мотивам классики. Лада иллюстрировала Марину Цветаеву. Раньше Шумов не мог смотреть этот номер, ком стоял в горле, но сегодня он жадно ловил каждое движение лады. Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Когда-нибудь и я исчезну с поверхности земли. Как она была выразительна. Каждый жест, каждое вращение, каждый прыжок. И зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос. Рыжее золото. Лада вновь порхала по льду, будто огонек. Видно было, что катание доставляет ей истинное наслаждение. Она исполняла на бис свою трагическую судьбу, словно предчувствовала, что жизнь будет короткая, смерть чудовищной. Шумов не мог оторвать взгляда от экрана. Какой талант погиб и так рано? Ведь Лада продержалась в шоу без малого два года, а могла бы кататься и дальше. Ее жизнь сломали роковые романы, с мужчинами, которые ее использовали, заявляли право собственника и брались решать ее судьбу. Алада не могла понять, чего ей на самом деле надо. Так вот же, все очевидно, артистка. Она родилась для фигурного катания, для обожания публики и аплодисментов. А когда у нее это отняли, зачахла, потом запила. Шумов почувствовал бешенство. Ему досталась сломанная кукла, когда уже поздно было что-то исправлять.